Собрали баб, и к вечеру стали друзья неразрывные. Наутро Трутнев, всмекнувши, в чем дело, держал к другу такую речь. Есть, дескать, у тебя друг по соседству со мной мельница. Отдаешь ты ее мужику за три тысячи в год. Так не лучше ли будет иметь дело с другом и благородным человеком, чем с какой-нибудь бородастой шельмой, у которой, дескать, никаких благородных чувств на личности не имеется? А я стану по третям вносить тебе ту же сумму. Как не пособить благородному человеку? Ударили по рукам, бороду, долой, и друг стал арендатором. Пришел срок. Трутнев привозит за первую треть денежки, аккуратно, все до копеечки. Но тут, как водится, опять пляска, а там раскрыли стол. Арендатор метнул направо-налево, и тысяча пошла назад в нанковый карман. Да мимоходом зацепила и за другую треть помола. За остальную поехал к съемщику сам хозяин и вместо тысячи получил три, а векселек выдал. С тех пор повадился мой владелец навещать друга-арендатора. Да в пять лет дописался до такой премудрости, что и на всю мельницу подмахнул закладную в сорок тысяч. А ведь вы знаете сами, — прибавил Стерлядкин, — что при ней одного лугу полтора ста десятин, да лес непочитой. Полтора ста десятин — около 150 гектаров, десятина — один и девять сотых гектара». — Заикнись он мне хоть словом. Сейчас внесу на купчую пятьдесят тысяч и буду в барышах. Все слушали Стерляткина, как говорит сразение рот. — А теперь слух носится, — прибавил рассказчик, — что сверхзакладной он набрал векселей еще тысяч на тридцать. — Непонятно, однако же, — сказал Атукаев, — как можно брать векселя, устраивать подобные сделки без гроша, задаром? — Нет, оно, коли хотите, так вовсе не задаром, а за дело, возразил Стерляткин. — Да как же это? За какое дело? — А вот за какое. Выслушайтесь и согласитесь, что Трутнева не за даром достаются эти векселя и закладные. Вот недавно по лету вздумал мой мужичок продать выкормка меренка. Лошадь, знаете, не хозяйственная, мужику неподходящая, в саху слаба, барана тоже ей не под силу. А побежка налегке есть, не то чтоб инохоть. И нахоть аллюр побежка лошади, при котором она попеременно выносит и опускает то правые, то левые ноги. А так трепачок. Откуда ни возьмись Трутнев, бац, бац, по рукам, за сорок, за пять стащил у мужика веслоухого жеребенка, продержал недели две на конюшне, почистил под стрекушки, расчесал гривку, запряг в беговые, да и махнул к другу под крыльцо. Тот как взглянул на Казанского иноходца и разинул рот. «Как вы думаете, на чем покончили?» — спросил Стерляткин. Мы все молча и вопросительно взглянули ему в лицо. Взял он у друга коренную битюга, лошадь рублей в двести, пролетки московские в шестистах на ассигнации, да векселек в триста целковых. Теперь ведь на ассигнации векселей не пишут. Вот и говорите, даром, а не даром, так и во всем». Стерляткин, как видно, хотел продолжать, но остановился и начал вслушиваться. Мы тоже обратили головы к окну. Оказалось, что на двор въезжали наши охотники. Степан Петрович тотчас начал отдавать приказания человеку, как разместить обоз и охоту. Вскоре затем без зова и доклада появился у двери плотный детина в синей черкеске с патронами на груди. В одной руке держал он косматую шапку, а в другой — письмо. Черкеска... Узкий длинный кафтан без ворота в талию со сборками, по сторонам груди нашиты газыри, кожаные гнезда для патронов. «А, Афанасий, здравствуй! Как ты попал сюда?» — заговорил граф к вошедшему. «Алексей Николаевич приказали кланяться и просят поспешить», — сказал Афанасий, поднося письмо графу. «Как же ты узнал, что я здесь?» «Я был и ехал в Клинское. До версты за четыре отсюда встрел охоту вашего сиятельства». Атукаев углубился в чтение, но, не кончив всего письма, бросил его на стол и обратился к нам с досадой. — Ну, вот вам и новости, господа. Жигуновы с компании едут на наши места. — Ну что это за народ? Цунятники! Дело не делают, а другим портят. Цунятники — владельцы негодных, непородистых собак. Цуник Полуборзиков. — Вот читайте. — продолжал он, кидая письмо через стол. Я схватил и прочел вслух следующее. «По обещанию твоему я ждал тебя весь день пятого, и, не дождавшись, сегодня в ночь посылаю нарочного. Поспеши, пожалуйста, как можно скорее, потому что дальше пятницы я ждать не могу, и тронусь,